чужие под водой. Я был с вечера в море, примерно в пяти-шести километрах от берега, рассказал в ноябре 1998 года американскому журналу Europeo матрос рыбацкого судна Тони Помака из приморского города Тронты, Адриатика. Около четырех часов утра, когда я выбирал с глубины снасти, внезапно увидел идущий из-под воды красный свет. Все-таки вынув снасть, я поспешил удалиться с того места. Но красный свет двинулся вслед за мной, то поднимаясь к поверхности и рассеиваясь по большой территории, то опускаясь ко дну и превращаясь в пятно, похожее на багровую звезду. Не помню, как я добрался до берега. Сначала все восприняли рассказ очевидца как бред, галлюцинацию или фантазию. Но вскоре необычные явления в море стали повторяться. Непонятные свечения, красный и зеленый свет, бурление моря, Огромные столбы воды, без видимых причин поднимающиеся на сотню метров от уровня моря. Таинственные борозды на зеркале воды, фиксируемые авиацией и береговой охраной. Что это может быть? Естественно, ни о каких скоплениях микроорганизмов и глубоководных существ, делающих все это, и речи быть не может. Куба, северо-восточное побережье, 3 августа 1999 года. Почти в 30 милях от берега экипаж рыболовного судна «Гермес» был поражен невероятным зрелищем. В наступивших сумерках, сначала впереди, затем справа, слева и сзади судна, появились какие-то световые полосы, как будто из глубины синхронно вспыхнули мощные прожекторы. Судно с замершими от страха рыбаками очутилось в светящемся кольце Происходящее было настолько жутким, мы чувствовали себя такими беспомощными вдали от берега и перед лицом явной опасности, что совершенно растерялись. Молодые и сильные мужчины плакали и молились. Внезапно, совсем рядом из воды, со звуком открываемой бутылки, вылетел светящийся объект каплевидной формы и молниеносно приблизился к судну, зависнув на высоте около ста метров. Сделав круг, он снизился примерно до двадцати метров, и залил нас мягким зеленым светом. Затем также молниеносно сорвался с места и, отлетев на незначительное расстояние, резко ушел под воду. «Я радировал на базу и приказал брать курс домой», поведал капитан рыболова Валентино Пейера. Японский сухогруз водоизмещением восемьдесят тысяч тонн шел курсом на Сан-Франциско. После суток пути ночью произошла странная вещь. От сильного удара судно содрогнулось, приподнялось и вновь встало на ровный киль, несколько раз здорово качнувшись с борта на борт. Дежурный офицер объявил тревогу. Однако море было спокойным, и судно смогло продолжить двигаться своим курсом. Фантастика, но в трюмах течи не было. Зато насмерть перепуганная команда требовала ответа от обескураженного капитана, что заставило подскочить такую махину на воде, как резиновый мячик». Как известно, живых существ, способных подбросить океанский сухогруз, в природе не существует. Я решил было, что сухогруз налетел на риф или песчаную банку, делился капитан с командой, но в этом районе океана, где глубина достигает 4-5 километров, никаких подобных подводных объектов рассуждать невозможно. Собрав команду, я изложил личную, чисто субъективную теорию что нас подкинул некий огромный, быстро всплывающий подводный неопознанный объект. Никакая подводная суперлодка земного происхождения и тем более морское животное не могло бы такого сделать с остальной махиной подобного водоизмещения. Версию капитана активно поддержали многочисленные сторонники НЛО. Матросы рыболовного судна «Троза», промышлявшие ловом палтуса в районе Гроттамары в шести милях от берега, зафиксировали на радаре большое подводное тело, напоминавшее очень длинный язык. Кроме этого, компас повел себя очень странно. Вот как описывает событие боцман Пьетро Феррес, сорокасемилетний летний морской волк. Машины выбирали глубоководный трал, и вдруг, в какой-то момент, компас сильно заволновался, тросы натянулись, и судно с большой скоростью помчалось кормой вперед. Еще чуть-чуть, и мы перевернулись бы. Но где-то в глубине тросы лопнули. Трал пропал, а судно, как пустая бутылка, закачалось на воде. В происшедшее невозможно поверить. Мы все были объяты ужасом. Какой фантастический, громадный, стальной объект, иначе почему волновался компас, лишил рыбаков трала? Подводная лодка? Подводная машина пришельцев? Ответ на эти вопросы получен не был. Правда, некоторые скептики уверяют, что подобные подводные объекты – не что иное, как суперновейшие аппараты-шпионы США и России. Однако это маловероятно. Перемещаться под водой со скоростью 100 и более километров в час, утверждают технические эксперты, не может ни один современный земной механизм, ибо это противоречит всем известным науке законам физики. Вспоминает Ф. Ричи, командир судна Федерико Падре. Мы находились в 15 километрах от Педазо, Средиземноморье, когда внезапно в 100 метрах прямо по курсу поднялся огромный столб воды. Между тем море вокруг было совершенно спокойным. Это не мог быть подводный запуск ракеты, поскольку на мониторах радаров никакой подводный объект не появлялся. Попробуйте очутиться на нашем месте и вы ощутите, какой ужас мы испытали. В 2003 году в США были опубликованы Сенсационные результаты исследований Марианской впадины. Научные исследователи погрузили в самом глубоком месте мирового океана, глубина 11 045 метров, специальный аппарат, беспилотную платформу, снабженную мощными прожекторами, очень чувствительными теле- и видеосистемами, микрофонами. Платформа спускалась на шести стальных тросах дюймового сечения. Сначала техника не давала никакой необычной информации, но через несколько часов после погружения на экранах телемониторов в свете мощных прожекторов стали мелькать силуэты странных больших объектов не менее 12 и 16 метров, а микрофоны в это время передавали на записывающее устройство резкие звуки, скрежет железо и глухие удары по металлу. Равномерные удары, представляете? Когда платформу подняли, так и не опустив на дно из-за непонятных помех, препятствовавших спуску, то обнаружилось, что мощные стальные конструкции были погнуты, а стальные тросы как будто подпилены. Еще немного, и уникальная платформа навсегда бы осталась в самой глубокой подводной впадине на Земле. Ученые и эксперты от четких комментариев отказались, в отличие от писателей-фантастов, попытавшихся раскрыть эту тему. И в очередной раз встает вопрос. Единственным ли хозяином планеты Земля является человек? А может вместе с нашей наземной цивилизацией существует еще одна подводная и гораздо более древняя? А может действительно инопланетяне создали в пучинах океанов свои подводные базы, изучают нас, совершают оттуда свои космические путешествия или тайно готовят колонизацию Земли? Действительно, вопросов больше, чем ответов. Автор Сергей Маестро на основе и Трано Фокус США, специально для Фонтоскоп. Запись произведена специально для портала фонтоскоп.ру. Читал Олег Шубин.